и благодаря которым была приемлема в повседневной жизни. Теперь она принялась нападать на своих родных и сначала обрушилась на слабых и беззащитных. С тех пор, как она лишилась прежнего проворства и подвижности, племянники и племянницы часто посылали к ней своих детей. Как только малыши переступали ее порог, она начинала их мучить строгими допросами. Учит ли они катехизис? Какие молитвы знают! Читала им нудные наставления, сообщала им, что у них нет и никогда не будет сердца. Они возвращались домой в слезах. Словом, старая дева начала преследовать потомков, которых посчастливилось иметь ее братьям и сестре. Враждебные чувство к внучатам-племянникам и племянницам она затем распространила и на их родителей, и больше всего язвительных колкостей, — говорила своему крестнику. Викторен, которого отец заставлял оказывать внимание крестной, побывав у нее, приезжал домой взбешенный, и Амеле боялась, что когда-нибудь разразится скандал. «Она надо мной издевается!» «Хватит, надоело!» — кричал он. «Ну что ж, не езди к ней больше, или уж езди только со мной!» — говорила ему жена. И вот она стала навещать тете Люлину и за себя, и за мужа. Но сварливая тетушка, зная характер этой племянницы, язвила ей меньше, чем другим. Поэтому Амелия чаще всех и бывала на улице Нотр-Дам-де-Шан, где в уютной, как у священника квартире, бездельничала старая ханжа. Госпожа Бусардель оставляла там свое нескончаемое вышивание, Устроившись возле тети Лилины, восседавшей в удобном кресле, она работала, сопровождая учтивыми возгласами рассказы болтливой старухи, хотя совсем ее не слушала, и спокойно молчала, когда рассказчица, приподняв оконную занавеску, отвлекалась, созерцая улицу. Впрочем, вскоре тетя Лилина опять принималась говорить. — Пожалуй, я могу показаться нескромной, — говорила она. Но что было, то было. Это истинная правда. Я могу доказать свои слова. Дитя мое, как вы думаете, скольким женихам я отказала в молодости? Ну, назовите число. Право не знаю, тетушка. Ну, двоим, троим. Ха! Семнадцати! Каково? — восклицала тетя Лилина. И вдруг, перестав хихикать, сделав серьезное лицо, повторяла — — Семнадцать! Что скажете, а? В день страшного суда, думаю, мне зачтется, что я отвергла семнадцать женихов и осталась в девицах, хоть небо и не отказало мне в привлекательности и в даровании. Что поделаешь, бедная моя матушка, святая женщина! На смертном одре заставила меня поклясться, что я посвящу свою жизнь новорожденным своим братьям, младшей сестре и дорогому осиротевшему отцу. И я ежедневно благодарю Бога за то, что Он возложил на меня это бремя. Разве земная моя жизнь не была озарена радостью самоотверженности? Дорогая тетушка, самый тяжелый была для меня необходимость приносить огорчение моим вздыхателям. Вы ведь знаете, каковы мужчины? Они не умеют смириться с несчастьем. Получив отказ, кое-кто из моих поклонников уехал в Америку, другие пошли на войну и в осаде Константины искали себе смерти. Право-право, я могла бы назвать имена. И таинственным тоном, словно сообщая государственную тайну, добавляла. А главное, был один человек, которого вы хорошо знали, он не нашел в себе силы удалиться от меня, и раз я отказала ему в своей руке, решил стать хотя бы моим братом. На этот раз Амелия оторвалась от своего рукоделия и вскинула глаза на старую деву. «Да — Да-да, дитя мое, вы угадали. Миньон, бедный Феликс, как он меня любил и больше пятидесяти лет таил от всех свое чувство. Ни одного лишнего слова, ни одного взгляда. А дорогая моя Жули ничего не подозревала, она ведь всегда кружилась в вихре удовольствий. Не хотелось бы мне осуждать ее. Но, в конце концов, как же не видеть ее натуру?